Глава 9, в которой Наташа угоняет драконов. В принципе, я хорошо считаю. Если на то, чтобы выдержать одного мужика в сложный момент, и мне требуется пара бокалов вина и один дракон, то на то, чтобы выдержать десять... Хм, десять драконов у меня есть. К моему присоединившихся. А на сколько дней мне хватит винишка? Огромная, как казалось прежде, площадка становится очень тесной зубы, блестящие тела всех мастей, фырканье, курлыканье, слоноподобные лапы, от которых я уже научилась уворачиваться много метров хвостов. И периодически кто-то икает огнем. Хорошо хоть в сторону. На площадке радостно топчется одиннадцать драконов, а я жмусь к чуду и в жизни не уйду, пока не насмотрюсь на всю эту красоту. Они классны, вот правда классные. В иные времена, вроде не так давно, но мне кажется, с момента моего попадания прошла целая жизнь. Так вот, в детстве в сказках и потом в фэнтези драконы всегда казались интереснее рыцарей и принцев. Конечно, я радовалась, когда принцессу освобождали, случалась свадьбы и все такое, но потом снова прилипала к совсем другой картинке, где чешуя и гребешки и много-много метров яростной мужественности и свободы. На драконов смотреть интереснее, чем на мужиков, и не так страшно, потому что один карвар — это то еще испытание, а одиннадцать карваров — с виду чуть ли не братья. Не знаю, может, у них кастинг проходит на всадников. Еще в детстве отбирают перспективных мальчиков, чтобы обязательно выросли в высоких и широкоплечих, и бородатых, и в доспехах. В этих одинаковых кожаных доспехах и кольчугах они, наверное, с младенчества ходят. Меняют, если совсем портятся или вырастают. И вот живут эти мальчики в школе карваров, учатся летать на драконах, хмуриться и делать покерфейсы. Что-то вроде «Урок семнадцатый» — выражение лица, мрачная независимость и мрачная радость. Герцог ведь рад видеть их всех, хотя будто и не рад одновременно. Он же не совсем отшельником был, летал куда-то на ту же войнушку, на которую я к нему привязалась, но явно давно не принимал гостей и не общался с друзьями, да еще в таком количестве. И те рады, осматриваются по сторонам с удовольствием и похлопывают герцога по плечам в знак приветствия. Ужас в том, что они еще и на меня периодически посматривают. И, блин, многозначительно. Переводя потом эти многозначительные взгляды на восторженно курлыкающее чудовищко и неоднозначно молчащую светлость. Сбежать бы от всех этих взглядов, но я давно уяснила. Информация — это наше все. А если сбегут, то мне, может, вообще потом не расскажут, что происходит. Лучше уж находиться в центре событий, в эпицентре. За своими размышлениями я пропускаю момент, когда его светлость подходит ко мне и кивает на проём ведущий в замок. И говорит, почти не двигая ртом, будто зубы сжались у него, и челюсть заклинила. Гостей надо разместить. Ну да, гостей, похоже, надо разместить, и... Блин, это же мне надо. Здесь из прислуги вроде как только я. И от того, что дракон пророс, мой статус вряд ли поменялся. Во всяком случае, я не заметила этого. Убегаю, пытаясь сообразить, как их всех устроить. Вряд ли они обойдутся парой часов. Судя по слову, разместить это как минимум на пару дней. Я не сказать, что идеальная хозяйка не готовилась к приему, Но если посмотреть со стороны, за твердыню мне не стыдно. В отсутствии людей, соцсетей и дорожных пробок многое можно успеть. Даже привести в порядок часть огромного замка. Есть в наличии и чистая спальня, которые я отпираю и распахиваю двери. гостиные, В коридорах больше не валяется мусор и неуместный хлам. И холл светлый почти сверкает. Его я приводила в порядок с особенной тщательностью, как парадный мундир, и регулярно наполняла свежими цветами. Есть даже столовая. В комнате возле кухни я обнаружила огромный стол, который пришлось отмывать и отскребать от каких-то налипших штук. Стащила туда же разномастные стулья и кресла, маленькие столики. Гобелена плесневела, выкинула и сожгла, и сами стены отмыла и даже нашла для этого места всякие ковры и статуи. Получилось очень красиво и уютно, не зря у меня была мысль когда-то стать дизайнером интерьеров. Столовый раньше не пользовались, я ел на кухне, у меня там был удобный стол герцог. Чего ему тут одному сидеть? А сейчас усаживается важно. И не один, с прочими всадниками. И я догадливо несу туда кубки. Пару бочонков он сам притаскивает. И мечу на стол все, что нахожу, параллельно вытаскивая припасы и ставя огромную кастрюлю на огонь. И киплю, киплю еще сильнее, чем вода в кастрюле, потому что меня игнорируют теперь. В том смысле, что и хорошо, что игнорируют, и не пристают или еще чего. Но плохо. Меня не замечают не обращают внимания на мои хлопоты, не расспрашивают, кто я такая, не представляются, кто такие. Они же вроде ко мне прилетели, точнее, из моих действий. Откуда такое отсутствие интереса? Не то, чтобы меня на пьедестал должны были воздвигнуть, но разве произошедшее не событие из ряда вон? Меня только обсуждают иногда, внешность, например, вообще не обращая внимания на мое присутствие, и снова начинают разглагольствовать о каких-то своих делах и сражениях радостно гагача. Я не могу понять, Это потому что я служанка, поэтому так себя ведут, а с благородными все по-другому было бы? Или это персональное отношение, которое герцог передал воздушно-капельным путем, или они ко всем женщинам так, шовинисты, блин? Я стараюсь себя успокоить, но не успокаивается. У меня надежда как то вспыхнула, что все изменится с появлением всадников, что мне станет понятней, счастливей, по-другому. А по факту я получила все то же самое равнодушие, высокомерие и игнор моих потребностей, только в десятикратном размере. Это что, всю жизнь будет так? Последней каплей становится момент, когда я захожу с огромным котелком, в котором булькает то, что после долгих экспериментов с продуктами я могу обозначить как «почти борщ, но быстрый». И когда прохожу мимо мужика номер пять, ну да, пронумеровала, а что делать, если не представились, чувствую, как меня за хватает огромная пятерня, и тягучий голос позади произносит похабно и довольно. А у бабы ей за что подержаться. Думаю, Вардрик, твоя первая ночь прошла в удовольствие. Я грохую посреди стола котелок, так что оттуда выплескивается чуть, и резко разворачиваюсь к наглецу. Чувствую, что в голову бросается краска. А внутри все переворачивается от обиды, и хочется натурально завыть. Сквозь грохот в ушах я слышу шипяще раздраженно от герцога. Первую ночь она отдала дракону. Но шокированное молчание после этих слов, а они все реально перестают разговаривать, жевать и шевелиться, никак не помогает мне справиться с эмоциями и слезами. Помогает одно. Вылететь прочь из этой столовой, которую я зря с такой любовью обустраивала, и сбежать от этих придурков к своим драконам. Ты будешь огоньком, а ты груд. Ну серьезно, на деревянного персонажа из фильма похож, ты у нас лапа, потому что лапищу у тебя ого-го. «Хм, а как тебя назвать, красавчика такого? О, будешь красавчик!» Тереблю довольно вытянутую мордаху, пока чудо ревниво не поддевает мою руку. Типа хватит тратить свою любовь и нежность на всяких чужих драконов. А меня на всех хватит. Не знаю, что у меня там в голове сдвинулось, вряд ли из-за единения, но толпа смертельно опасных ящеров вызывает у меня такое же умиление, как корзинка с пушистыми котятами. Умиляюсь, улыбаюсь и вот вообще ни за что не уйду, пока со всеми не перезнакомлюсь. Именно Адам, раз настоящее нельзя знать. И успокою заодно после общения с ездюками. Безрадостно как-то это все положение женщин в этом мире. Дань, бессловесная принеси подая служанка, баба, которую можно просто так взять и ущипнуть за задницу при всех, и никто ничего не скажет. Еще и обсудить единение самым похабным образом, невзирая на присутствие. Я, может, и не принадлежу местным знатным семьям, Хотя не факт, может и принадлежу, просто не сильно родовитым. Но как же простое человеческое отношение? Благородство, впитанное с молоком, вместе с богатством и ответственностью. Мужское достоинство. Не то, которое между ног болтается, а которое делает из мужичка мужчину. Воины защитника, а не быдло голубых кровей. Неужели вообще не котируются здесь и не распространено? И мир рыцарей и драконов на самом деле без единого светлого пятна. Везде процветает махровый, шовинизм и пошлость. Вот разве такие, как вы, могут носить плохих людей? спрашиваю драконов, но те, понятное дело, молчат. Курлы Курлычут между собой, трутся чешуйками, и на мои переживания особо не обращают внимания. Разве что чудо поглядывает. Немного грустно, но это я могла придумать. Что и на самом деле знаю про драконов, а? Чем они живут? Чем питаются? Никакой пищи чудо не носил на башню. Отличаются ли их девочки от мальчиков? Вот здесь, например, только пацаны собрались, или у нас и гости, и гости. Откуда огонь у них в пасте появляется? И что за связь такая, которую требовал мой дракон, и получив которую выздоровел? Что должно поменяться в наших отношениях? Хм, подхожу к драконяше своему, в глаза ему пытливо заглядываю, вспоминая, что я фэнтези читала. А может, мы с тобой теперь на новый уровень перешли? Ты не хочешь общаться со мной телепатически, например? Или свить гнездо и сделать, ну, маленького полудракона — Не физические, магические, физически мы вряд ли совместимы. Или обратиться в прекрасного принца, раз герцог на принца не тянет. Взгляд чуда, как мне кажется, выразил сомнение в адекватности земного фэнтези. Но я не унимаюсь. Увлекаюсь фантазиями. Все лучше, чем бегать по замку, уворачиваясь от загребущих рук ездюков. Может, теперь я могу тебе приказывать или герцогу, хотя это вряд ли. И уважительное отношение у него не появилось. Пусть я с его драконом связалась, а могла бы и с ним. Может, у меня статус должен быть новый в глазах общества, типа единенное, но хоть какие-то преференции? Не знаю, корону там, другую фамилию, экскурсионный блюд крепости. Серьезно, полет? Чуды и прочие драконы аж замирают на это слово. В очередной раз убедив меня, что даже если не все понимают в моем ные, так многое. Я могу на тебе летать, уточняю у своей ящерки, а на всех остальных. Для проверки шага к ближайшему, красавчику. Дело ведь, что собираюсь забраться по его чешуйкам наверх, но тот уворачивается. Ага. А разве я не могла раньше летать? А? Летала же. Но один раз случайно, второй принудительно, а третий — с карваром. А теперь так просто можно? Прикусываю губу от волнения и смотрю на возвышающееся чудо, потом на головокружительный пейзажи вокруг, снова на чудо. Точно стоит пробовать? Предыдущий полет запомнился настоящим кошмаром. В чуде я уверена... Ну, что не завезет в какую-нибудь страшную местность, что им не надо управлять как лошадью, не понесет, не потеряется, и меня не потеряет, вернет, где взял. Я в себе не уверена, что выдержу такие приключения, не свалюсь, не впаду в истерику или прострацию от того, что на драконе летаю. Сумею удержаться. Дракоша насмешливо и выжидательно поглядывает, а я решаюсь. Понимаю, что если пойду еще думать, или готовиться, или начну изучать, с какой высоты мы сиганем, точно струшу. Подбегаю к небольшой кучке всяких мешков, перевязей, ремней, которые всадники используют, чтобы поклажу перевозить, выбираю подходящие, закрепляю на поясе у себя петлей и снова возвращаюсь к чуду. Можно? Уточняю. Он едва ли не подсаживает, чтобы забралась, наконец. Меня трясет, но я все-таки устраиваюсь на хребте между двумя гребнями. Почти удобно. Юбку подтыкаю, прикрепляю концы ремня к тонкой железной сбруе. Довольно свободно, и даже красиво болтающийся на драконе груди и шее, и всхлипываю от ощущения собственной смелости и ужаса, приникая к драконищу. А в следующий момент ору, потому что мы с места и сразу с огромной скоростью вперед, и вниз, и в бок И тошнота подкатывает, ветер в лицо не посмотреть толком никуда, дует и страшно, и мощные крылья по бокам хлопают. Я лечу, лечу, и не факт, что не навстречу своей смерти. А чудовище ревет, Причем, как мне кажется, довольно, а я плачу от восторга и паники. Сердце колотится так, будто из груди выпрыгнет сейчас. И когда я решаюсь открыть глаза и осмотреться хоть немного, снова ору, потому что завораживающее зрелище. Небо надо мной и подо мной, уже далекая твердыня, горы окрашены в разные цвета, парящие в воздухе драконы. Стоп! Драконы? Все, что ли? Я снова зажмуриваюсь и прижимаюсь к своему. До меня доходит, как это со стороны выглядит, как будто я герцогского дракона угнала и заодно всех остальных прихватила. Возникает у меня, конечно, кромольная мысль сбить всех драконов в стаю и отправиться куда подальше от твердений. Останавливает даже не то, что фиг его знает, как это делается и получится ли. Драконы, скорее всего, на вечерний выгул полетели, а не потому, что сбежать от ездюков решили. Вряд ли я их уговорю на юга податься. И несовесть останавливает, что бросаем мужиков. Когда женщина обижена, ее совесть спит. А понимание что я за пределами твердыни делать буду, не новое же поселение основывать, под предводительством матери драконов. Окрестные дикари, конечно, обрадуются и набегут поклоняться, только вот я с ними превращусь в дикарку. Идея жить вдалеке от цивилизации, пусть даже средневековой, меня не слишком вдохновляет. Это в восемнадцать в палатках, на тушенке нормально. Почти тридцать нужна база отдыха с поварами и панорамными окнами. Еще и остаться без шанса разобраться с магией мироздания, которая меня сюда заволокла, нет уж. Надо не в помпасы, а в столицу как-то попасть. Да и вряд ли всадники, хоть прирожденные, хоть нет, так просто забудут обо мне. Явно сделают все, чтобы наказать за криминал. Но вот если они хоть немного переживают сейчас за свое бездраконье будущее, будет мне радость. Так что полетаем и вернемся. Уверена, драконы меня в этом поддержат. Полет захватывает. Мне кажется, я даже не до конца осознаю, насколько захватывает все мои органы чувств. Я по-другому вижу, еще из такого ракурса, с которого никогда не смотрела. Вокруг другие запахи, другие звуки. Все совсем другое, и это раз за разом проводит меня по волшебной дороге самых ярких эмоций и ужасающих тоже, особенно когда драконяша ускоряется или камнем падает вниз, а потом довольно вопя стрелой наверх взмывает. Спустя неизвестное количество времени мы приземляемся на берегу красивейшего озера. Я сваливаюсь с хребта со стоном, руки-ноги онемевшие от того, что цеплялось, что из сил. Лицо горит и задубело от ветра. Глаза слезятся, а на голове колтуны и дыбом все. Блин, как этим всадникам удавалось такими нормальными на вид оставаться. Что-то не припомню, что они падали со своих драконов и пытались отдышаться. Или привыкну со временем а лицо обрастет дополнительным слоем эпидермиса. Фр-курлык! Довольно фырчит чудо. Снова с места срывается, зависает над озером, а потом ныряет в него. Не он один. Все драконы начинают там плескаться, периодически ныряя на глубину. Рыба. Они, оказывается, рыбу едят. Я оставляю попытки привести себя в порядок без зеркала. Просто умываюсь довольно холодной водой. Приглаживаю волосы и сажусь на берегу, зачарованно любуюсь открывшейся картинкой. Озерная гладь, темные высокие деревья, подступающие прямо к воде. Только узкая полоска с ильным песком и редкими травинками по периметру. Горы чуть дальше, яркое небо с редкими облаками. Но главное — 11 разноцветных драконяш, резвящихся и сверкающих в брызгах воды. Вечно бы смотрела. Плюх! Мне на колени падает огромная рыбина с серебристой чешуей, оставляя на платье мокрое пятно. Я, открыв рот от удивления, смотрю на нее а она, открывая и закрывая рот, на меня глазят «Курлык!» — сообщает мой дракон. «Ты покормить меня решил?» — уточняю. «Только сашими не люблю, да и разделать нечем». «Курлык!» — настаивает дракон. «А ведь рыбы я не ела с момента попадания. Оглядываю себе гуветки ломать. Спустя полчаса выпотрошенная, с помощью острого камня рыбина уже насажена на пруд, который я установила на две рогатины, а под нее костерок с углями» который все драконы наперебой пытались мне устроить. Один раз неудачно спалили дотла и рыбу первую, и пруд, и все дрова. Потом осторожнее действовали. Еще спустя полчаса обдираю обгорелую шкурку и с удовольствием поедаю белое мясо. Да, специи не помешали бы и не везде равномерно пропеклось, но я, оказывается, устала от однообразия продуктов и места пребывания, а тут почти террасный ресторанчик с обслуживанием. Шш! Что?» Оборачиваюсь и смотрю с недоумением на замерших и напрягшихся драконов. Что их взволновало? Встаю, дожевывая. Чудо! спрашиваю неуверенно переминающегося с лапы на лапу своего ящера. Шш! мотает лобастый башкой и начинает рычать, и вдруг взлетает ввысь, и все драконы вместе с ним. В секунду исчезают за верхушками деревьев. У меня аж кусок рыбы изо рта выпадает. Это что было, а я, а как же я, что будет со мной? кажется, я понимаю теперь точно, что могли почувствовать ездюки, когда мы улетели. И я знаю, ну почти на сто процентов, что чудовищка меня не бросило, в смысле не завезло в лес и не оставило тут как красавицу-царевну. Но он же не человек, дракон, и со своими понятиями и инстинктами, и может быть не в курсе, насколько не по себе юной девице торчать вечером в незнакомом месте, в котором вполне возможно хищники водятся. Одной торчать, и не просто часик-два, а всю ночь, например, если не вернется раньше. Ёжусь. Озеро не такое уж красивое теперь, а деревья совсем темные, тайга почти. Опасливо озираясь, набирая хворост и дрова, чтобы было чем поддерживать костер. Длинную похучую траву, похожую на полы, не рву, чтобы было на чем удобно сидеть. Верю в лучшее, но... С каждой минуткой становится все неуютней и грустнее. И каждая минутка в час превращается и вечереет. Не темно еще, но как бы сумерки. До полной темноты пара часов, не больше, может еще набрать дров, или... Знакомый рев и хлопанье крыльев заставляет вскочить и радостно замахать руками. Не бросил, вернулся. Опс. Радость чуть утихает. Потому что чутовичка мое не просто ко мне вернулось, еще и компанию привезло. Мужика, хмурого. Ой, все. Сейчас, судя по лицу, карвары меня будут топить. Дракон вообще знал, кого тащить, а? Я, конечно, понимаю, что хмурый мужик — это он для меня, а для чуда, может, лучший друг. И вообще знает мужика с рождения, в отличие от какой-то там Наташи. Но разве мы не в ответе за тех, кого приручили? Может, он по доброте драконий, типа, вывел в свет, покормил, вон тебе еще компания, человеческая. Для единения, подсказывает почему-то внутренний голосок с язвительным смешком. Зато теперь хотя бы ясно, чего драконы сорвались. К всадникам своим полетели, те их позвали как-то, они и полетели. Только мой не мог не вернуться, а другие не захотели, вместе с мужиками не захотели. Смысл топить попаданку толпой? Один бородач справится. На этой минорной ноте в своей голове я плюхаюсь на попу возле костра и самым независимым видом начинаю там веточкой шебуршить. Типа ничего такого. Прогуляться с твердыни вышло, мне же никто не запрещал. А поскольку лестницы не нашла, на драконе прогулялась, мне же никто не запрещал. В общем, что не запрещено, то разрешено мужик тяжело ступает тоже подходит к костру и садится рядом а чудовищка зараза такая на озеро срывается купаться уже в почти закатных лучах не оставляй меня с ним наедине герцог оглядывается на дракона осматривает костер и мою импровизированную скамейку рыбу разодранную и тяжело вздыхает ты больная баба меня аж подбрасывает на месте сколько можно да что вы молчи припечатывает веска и продолжает отрывисто. «Ты больная баба. Не ведаешь ни правил, ни законов, ни правды. Явилась не понять от кого. Путаешь самые простые вещи, относишься без уважения к тому, перед чем на колени становиться должна, и взбрыкиваешь там, где имеешь право только смиренно молчать. Да я слушать должна и молчать. Я про то и говорю. Рычит уже, а я себе рот руками закрываю и киваю мелко-мелко, показывая, что вот сейчас замолчала». Прям как он хочет. Потому что прав ведь. Не в том смысле, что его махровый шовинизм, силу и статус надо безропотно уважать. Я так не умею. Хоть и учусь притворяться, раз уж в этом мире по-другому не выжить. А в том, что я вообще-то с ним наедине, а он зол. Не время характер демонстрировать. Тем более, как водится, у нас при редких встречах он зол получает, но при этом хоть какую-то информацию выдает, которая помогает мне восстановить пробелы в образовании. Когда я говорил про тварь с изнанки, был близок к правде, как никогда, потому что все у тебя наоборот, но... Но при этом ты каким-то образом проявляешь силу, которая тебе не может быть дана, и используешь древние основы, которые не в почете. Он замолкает, потому я решаюсь уточнить. Позабыты основы, вы хотели сказать, потому что как это древние и основы могут быть не в почете? Одно слово к другому не липнет. Не уважают их больше. Рявкает, но потом чуть снижает тон. Тебя дракон выбрал, а не всадник. С драконом первую ночь провела, а не со всадником. Дракон разрешил тебе всадником стать, так больше не делают. Может, не получается просто, тяну размышляя, и тут же понимаю, что не стоило этого говорить. Так сильно мужик вздрагивает и кулачище сжимает. Но, блин, я всю жизнь провела в обществе, где можно было говорить, предполагать, предлагать, размышлять, и, неважно, перед герцогом ты или нет, женщина или нет. Так просто от привычек избавиться не могу. Но раз хорошо сидим и мужика на пояснение потянула решаюсь тоже быть откровенной. А вдруг поймет, и в наших непонятных отношениях что-то сдвинется. Извините, я нечаянно, то есть я и правда не знала, что так не положено. Говорила уже, меня в заперте держали родители, какие там знания. А потом на крепость напали, бегство это, по голове ударили. Твердыня совсем непонятна, и вы постоянно ругаетесь, и статус новой служанки. К домашней работе я приучена, а вот служить с трудом получается. Зато отлично выходит избранница себя проявлять. Кажется, он язвит. Я действую, как чувствую, не с далеко идущими целями, сообщаю честно. Это и ужасно. Кажется, он тоже честен, но уже не зол, а задумчив. Я хочу уточнить, почему ужасно-то, и почему ему единение поперек горла. Не то даже, каким способом оно происходит, а сам факт но герцог встает всем видом, демонстрируя, что разговор окончен. А потом глаза прикрывает и что-то шепчет, отчего драконяша выныривает из озера и быстренько рядышком опускается. Так вот, как их зовут. Мне с моими уговорами, разговорами до этого расти и расти, если вообще доступно. Наблюдаю за ним. С драконом о чем то переговаривается, на меня не смотрит. Чудо курлычет, башко ведёт, и оба отлично вписываются в пейзаж. И не знаю, как-то оба нравятся в данный момент хотя в одном лишь драконе уверена. Двоякое чувство возникает. С одной стороны, я благодарна, что вместо вопли и наказания я получила вполне вменяемые объяснения, которые, впрочем, добавили загадок. С другой, не могу не задуматься, с чего вообще герцог прилетел объясняться. Он же старый солдат, он не знает не только слов любви, но и вообще не особо разговаривает. С некоторым напряжением смотрю, как корвар забирается на чудо. А если они вот так и улетят, а? Чего сидишь? бурчит, недовольна, как всегда. Это успокаивает, как ни странно. Ужин сам себя гостям не подаст. О, у меня зовут с собой. Ну и ладно, что в качестве служанки. Целую рыбину, а драконы не одну принесли, которую я заботливо завернула в гладкие большие листы, прихватываю, суючусь, пытаясь пристроить ее впереди себя, чем заслуживаю очередной тяжелый вздох и какие-то манипуляции с доспехами, благодаря которым рыбина оказывается закреплена сбоку от герцога. И я к нему прикрепляюсь, собой, приклеиваюсь. Ну а как сидеть-то? Если не за дракона держаться и не за ремешки, так за всадника. И это, не в обиду дракуши, удобней. Можно лицо спрятать от ветра. И вот вообще не бояться ничего. Только на площадке башни, когда вполне себе легко спрыгиваю с чудо и треплю его хитро-радостную морду, я, может, выдумываю выражение его лица, а может, морда у него всегда одна и та же. Но вот кажется мне, что моя няша чем-то очень довольна только на площадке, — решаюсь спросить. Я же правил и законов не знаю. Это сильно плохо, что улетело, и все драконы со мной сорвались. Хм, — отвечает мне герцог. А потом вдруг добавляется нотка веселя в голосе. Мне же не показалось, она там была. Можешь поговорить об этом с карварами? Угу, как же поговорить? Я, когда затаскиваю в столовую запеченную рыбу, а потом целый противень всяких клубней, которые я приспособилась натирать животным жиром со специями, И быстро и очень вкусно готовить в печи на несгораемой доске встречают меня настороженным молчанием и изучающими взглядами. Лучше бы продолжали фигню нести в моем присутствии. Такое молчаливое, давящее внимание, откровенно пугает. Впрочем, они же не орут на меня и не требуют у герцога наказания. Значит, ничего ужасного не сделала, наверное. Я взбадриваю себя и быстренько тарелки перед каждым ставлю Я озадаченно смотрю на оставшуюся в руках тарелку. Пересчитываю мужиков. Одного не хватает, ни моего. Тот во главе стола сидит и уже наложил себе гору еды. Отсутствует, похоже, противный пятый. Я чуть теряюсь. А еще один, господин. Надеюсь, что придет сейчас, а то отправят в покое к нему, щипающему всех подряд. Не хочется как-то. Вот чего вообще спросила? Давин к ужину не выйдет. Вдруг раскатиста хохочет всадник рядом со мной. Есть ему нечем. То есть как нечем? От удивления я снова выхожу из своей роли бессловесной прислужницы. Руку повредил и челюсть. Взрываются хохотом еще несколько, и пока я замираю и пытаюсь понять, о чем они, получаю герцогский приказ недовольным тоном. Ступай, Наталина, дальше мы сами справимся.